Глава двадцать Кажется, теперь я представляю, что космонавты чувствуют на тренировках. Счастье, что позавтракать не успела. Веревка из лазы держит меня, но крылья... Крылья неуправляемы. Меня бросает в стороны почти к земле, снова вздергивает вверх, перехвачивает и кружит, мотает вверх-вниз. Одно утешает. Не приходится отвлекаться на управление крыльями, лишь снова и снова поднимать щиты. Когда заклинания пробиваются крыльем, те жутко чешутся. «Выбейте, не стесняйтесь!» — подбадривает парни Дарион. «Крылья у неё с легкой броней, Не упадет. «Ну, спасибо! Не упаду! Но чешется же от ударов жуть как!» Пушинка, сложив хвостик на лапки, с любопытством наблюдает, как меня крутит точно воздушный шарик. Гвардейцы тоже следят, и руки у них посверкивают, Видимо, чешутся вмешаться» все мои самые неудачные и тяжелые дни на фоне этой тренировки меркнут желудок бы внутри удержать ох ты ж счастье мое что у меня серийные активации щит из пламени арендара переграждает лозу и меня отшвыривает в сторону лови ее кричит дарион меня удерживает в воздухе что то мягкое и новая лоза охватывает лодыжку валерия аккуратнее с огнем продолжаем При неудачном повороте чей-то удар, пробив щит, прижигает ягодицу. Снова обжигает крыло. Удар в колено закручивает меня вокруг оси. Да сколько можно? Я злюсь, и это мешает ставить щиты. А надо. Голова идет кругом. Невербальные атаки трудно предугадать. Снова меня спасает серийная активация. Нет, надо ставить более крепкие щиты. Больше магии, больше щитов, все в головокружительном ритме, во всплесках огня, так хорошо блокирующего атаки, в мысленном блеске прозрачных щитов из чистой магии, в безумной качке вверх-вниз, в стороны, по кругу. Счет времени щитам и ударом я теряю быстро и в какой-то момент просто падаю. Меня подхватывает пушистое мягкое облачко, в которое так хочется закопаться но оно тает, оставляя меня судорожно дергающимися крыльями валяться на земле. Дарион надавливает на мою спину, и крылья складываются. Не втягиваются, а именно складываются. Он же за предплечье поднимает меня вертикально. Условно вертикально, потому что мир пляшет вокруг, а земля прыгает. «Вот, парни!» Дарион встряхивает меня. «Мне уже все равно, в глазах темнее это я согласна даже валяться при всех». «Смотрите, как надо заниматься, какая самоотдача, какая жертвенность. Вы тоже должны после тренировки падать от усталости и мечтать о смерти, а не разбегаться с айгаками, чтобы печеньки грызть по углам. Поняли?» «Да, наставник?» «Ага, угу, конечно. Ой, как хорошо, что Дарь он меня держит. И я не падаю, и крылышки не раскрываются, и хотя невыносимо хочется взмолиться, на сегодня все. После речи наставника стыдно не изобразить готовность ко всему. Надеюсь, голова у меня поднята вверх, а не закручена в сторону, как кажется, в этом вертящемся мире. «Свободны!» — отпускает всех Дарион. «Ура!» «Правда, это значит, что я в болтанке пару часов провела?» «Да я монстр!» Сайгаки удаляются бодро. «А полежать можно?» — жалобно прошу я. «В лежачем положении хуже будет. Крылья убери». Вдохнув и выдохнув, представляю крылья потоками расплавленного золота, наполняющего тело. Странно, после этого дышать легче, и выпрямиться удается. С возвращением насмешливо приветствует Дарен. Меня терзает смутное подозрение, что вы сговорились с Ареном устроить мне такие тренировки, чтобы я сама во дворец запросилась. Арен был бы счастлив такому повороту событий, но ты же упрямая. Я на это очень надеюсь, потому что ускоренно учиться можно только на большом упрямстве. Идем, обсудим твою программу обучения. Программа звучит оптимистично. Это подразумевает продолжительность занятий. А еще хорошо, что он придерживает меня за плечи, потому что земля покачивается под ногами и, кажется, в любой момент готова злостно подпрыгнуть. Пока бредём по коридорам к кабинету Дариона, я поражаюсь, какими удивительно незаметными могут быть шесть двухметровых шкафов-гвардейцев в красных мундирах. Идут себе за нами так тихо, что цокот пушинкиных коготков отчетливо слышен. И в узком коридоре двое проскальзывают мимо меня и Дариона, умудрившись совсем не задеть. Наставник равнодушно воспринимает то, что его кабинет осматривают, прежде чем пропустить нас внутрь. Раньше так не делали но на время нашего разговора гвардейцы по прежнему остаются снаружи пушинка сразу оккупирует диван устраивается пузом кверху я радостно падаю в кресло перед заваленным бумагами столом в корзиночке на его краю лежат лепешечки цементного цвета угощайся если хочешь предлагает их дарион это Герт развлекается маккулинарией Даже если бы у меня желудок до сих пор не дергался в мучительных спазмах, я бы не решила съесть это магическое творение. Да, Орионша сгребает пару цементных печений, с хрустом откусывает. Надо же, зубы не сломал. Свалившись в свое кресло, он внимательно смотрит на меня. С отбора не прошло двух недель, а у тебя уже крылья. Как так? Науке это неизвестно. Я провожу плечами, они отзываются болью, а в пробитую в рубашке дырку попадает холодный воздух. Линарен считает, что я случайно попробовала немного крови Арна. обмирая, вспоминая наш разговор с наставником. В противном случае что-то не так с родовым артефактом. Очень мило, что они наконец рассматривают такой вариант. Не рассматривают. Линарен считает, что дело в случайном попадании крови. А ты как думаешь? Осознанно я кровь Арена не пробовала. Снова пожимая плечами, теперь боль в мышцах простреливает до локтей. Эх, надо было активнее проситься на секцию стрельбы из лука. Сейчас бы легче было. От случайностей, конечно, никто не застрахован. Опуская взгляд, пытаюсь совладать с лицом, Арендарта хочет именно Денею, и Денея сделала бы его сильнее, тогда и культ был бы не так страшен, но, но. «Можно ли надеяться на сбой артефакта, если такой умный и разбирающийся в деле Линарен считает это невозможным?» Сыпив пальцы, облокотившись на стол, Дарион наклоняется вперед. От направленного на меня взгляда не по себе, а словно все мысли видно. Все интереснее и интереснее», — Дарион откидывается на спинку кресла. «Кому еще вы рассказали о чудесном появлении крыльев?» Линарену, Вам». Если будут спрашивать, говори, что они выросли от крови Аарона, которой ты попробовала совсем чуть-чуть. Хорошо. А теперь можно и пообедать. Дарион снимает ключ с магическим кристаллом и открывает ящик в столе. Кушать тебе надо хорошо, мясо побольше, чтобы мышцы росли. Желудок опять неприятно сжимается, но есть надо. «Валарион ждет меня на скамейке. Только отсутствие деревьев мешает во всю силу развернуться ощущению дежавю. Да и сам Валарион изменился. Как-то вытянулся. В женственных чертах лица появилась больше остроты и взрослости. Он поднимается и приближается медленно, чтобы не нервировать охранников. Я прибавляю шаг навстречу ему, но Пушинка подскакивает первая и, встав на задние лапы, похлопывает по плечу. Сочувственно так». Хотя во время нашего разговора с Никой вроде спала. «Валерия, я хотел бы попросить тебя об одолжении». «Да, конечно. Присядем». На скамейке Валарион оказывается между мной и Пушинкой. Я поправляю жилетку формы, принесённой одним из гвардейцев, пока я принимала душ. «Леди Валерия, добрый день», — Басят проходящие мимо парни из старших боевых магов. Я растерянно киваю в ответ и снова перевожу взгляд на сцепившего бледные пальцы Валариона. «Ты ведь поедешь сегодня навестить Нику?» Его щеки заливают румянцем, тот перекидывается на уши, и я искренне ему сочувствую, понимая, как он неуютно себя при этом чувствует. «Можешь взять меня с собой?» Он поднимает на меня умоляющий взор. «Пожалуйста». «Да, конечно. Только у меня сначала занятие менталистикой», Я встречу тебя после них. С готовностью соглашается Валарион и сглатывает. Под кадыком у него полоска черной кляксы, уходящий под воротник. Да, конечно, я с удовольствием возьму тебя с собой. Ободряюще улыбнувшись, я тоже похлопываю его по плечу. До встречи. И у тебя на шее что-то черное. Да. Он поднимается вместе со мной, улыбается. Спасибо, я обязательно приду. Обязательно, обязательно. «Отлично. До встречи!» «До встречи!» — обещает Валарион и счастливый остается возле скамейки. Вышагивая рядом со мной, Пушинка мурлыкает. «Я обовь! Я обовь. По пути в центральный корпус и через его коридоры к кабинету Санаду приходится поздороваться сотни решивших пожелать мне доброго дня существ. И приветливее всех ведут себя девушки. С чего бы это? Зато коронованный Санаду встречает со всей вампирской мрачностью. «А, явилась и пони мохнатую привела». Он улыбается, обнажая клыки. «Готов поспорить, ты ни разу не практиковалась в менталистике». «Студентка Валерия, как не стыдно?» Сразу становится стыдно, прямо очень. Закрываю дверь, пони, скептически оглядев кресло, подходит к столу и ставит на него передние лапы, явно с прицелом залезть. «Только попробуй!» — цедит Санаду. И от его тона невольно вспоминается исповедь архивампира с подробностями питания земными бандитами. Пушинка, ничуть не убоявшись, поднимает на Санаду взгляд увеличившихся золотых глаз, трогательно прижимает ушки. Санаду взмахивает рукой, и одно из кожаных кресел раскладывается. «Спасибо!» — Пушинка проносится к нему и укладывается пузом кверху. «И ты, Валерия, садись», — Санаду кивает на стул посредине кабинета. «Поговорим о ментальных счетах правителей». Я сажусь и готовлюсь внимать, но мысли оттягивает воспоминания об исповеди. Умирание тела и голод там так описаны, мурашки по коже. А от осознания, что герой книги, скорее всего, сидит передо мной, мурашки вдвойне. Санаду, моргнув, склоняет голову на бок. Я расслабляюсь, пытаюсь идти в ощущение растворения меня в пространстве, чтобы не выдать этих мыслей, забить их чувством слияния с воздухом, вещами, самим Санаду, сплетённым из любопытства и растражения, с его ворчливой короной и много повидавшим столом, которому Санаду однажды прижал безумно возбудившую его девушку. «Поговорим о счетах правителей», — повторяет Санаду строже. Но я рад, что в перерыве между занятиями ты уделила время самоуправлению. Самоуправлению? Наверное, это о тренировках с родовым огнем Арендара. Там приходилось концентрироваться. Итак. Санаду вытягивает из стойки для письменных принадлежностей черное перо с серебряными завитками и крутит его в пальцах, изучая меня взглядом пристальным до дрожи. Ментальные щиты бывают нескольких видов. Щиты обороняющие, которые закрывают разум в целом. И щиты печати, ограничивающие доступ к определенной информации. Щиты печати менее энергоемкие и без дополнительной подпитки ставятся на постоянной основе, но требуют большого навыка и умения филигранно работать с организмом, потому что воздействуют непосредственно на мозг, вынуждая его биологическими средствами оградить целевую информацию. Они напоминают заплатки, довольно незаметны, и, как правило, их ставят на менталистов после того, как те помогают ставить правителям и любому заплатившему щиты обороняющие, чтобы исполнитель не помнил, как пробить поставленную им же защиту. Все понятно? Да, вполне. Щиты, обороняющие в зависимости от источника их подпитки, делятся на четыре типа – Самый простой и доступный любому щит-амулет, требующий частой подзарядки, и щит-артефакт, подзаряжающийся редко. Недостаток – их действия прекращается, стоит забрать источник щита. Второй тип – наложенный извне щит. Поставивший его менталист сам его подпитывает и должен находиться рядом. Он может вложить в щит магию, чтобы тот работал еще некоторое время, но все равно действие такого щита вне поля действия менталиста заканчивается быстро. Третий тип — собственный щит менталиста, который снимается по желанию хозяина от усталости или проламывается более сильным менталистом. Самый филигранный из обороняющих щитов — щит правителей. Как, возможно, тебе известно, среди правителей, не принадлежащих к вампирам, сильных менталистов нет. Показатели твоего уровня считаются хорошими, даже у императора вначале были хуже. Но именно у этих правителей — самые мощные ментальные щиты. «Потому что они питаются от родовой магии», припоминаю я, подхваченные из разговора в детали. «Совершенно верно», — Санаду вскидывает перо. И, имея видовая принадлежность автора этого шедевра менталистики, канули в века, и вампиры с людьми до сих пор спорят, кому же принадлежит первенство в создании ментального лабиринта, но самое приятное для сильных мира сего в том, что такую штуку все же изобрели. Почему он называется ментальным лабиринтом? За сложность построения. Задача менталиста-донора на основе своей ментальной магии поставить защиту и соединить ее с источником реципиента таким образом, чтобы защита работала постоянно, как у полноценного мощного менталиста. В случаях с драконами правящих родов ментальный щит замыкают не только на личный источник реципиента, но и на поток родовой магии, что создает практически уникальные по силе ментальные щиты уголки губ санаду вздёргиваются вверх в жутковатой улыбке если создатель ментального счета не помнит как он его делал в противном случае реципиент уязвим к его ментальному воздействию вот так однажды создатель счета Элуронара чуть не заставил его убить брата и покончить с собой я так внимательно и напряженно слушала что невольно подалась вперед сползая на краешек стула и голос мой звучит с придыханием а мне Можно поставить такой щит? Нужно. Но для этого необходимо пройти подготовительный курс, развивающий твой собственный щит, на основе которого будет строиться плетение и позволяющий менталисту-донору изучить особенности твоего ментального поля и заложить основу. Собственно, ты уже начала этот курс проходить. Санаду взмахивает пером. Я киваю, следовало догадаться, что у меня занятия не групповые, а индивидуальные не просто так. Ветериндар положил на меня взгляд, а наставник Дарион это заметил. «Раз начала, давай продолжать». «Давай». Перо шелестом ложится на стол. Из ящика Санаду вытаскивает уже знакомые песочные часы с черепами и скелетами. Останавливает на мне пытливый взгляд. «Расслабься. Позволь сознанию расшириться, заполнить собой все. «Я глубоко вдыхаю». На выдохе представляю, что растворяюсь в этом кабинете, в его застоявшемся воздухе, старости дерева, шепоте страниц, ожидающих чтения книг, кожи мебели, нежно скрипящей памятью о существах, что касались ее в самом разном расположении духа, ворчании живой короны, в беспокойном любопытстве Санаду, в взбивчивом стуке его сердца, в шуме его странной крови с нотками голода, в натертом дереве паркета, приехавшего сюда по реке в тысячах, миллионах оттенков знаний и звуков, захлестывающих меня до головокружения. Добрый вечер, леди Валерия! Приятного вечера, леди Валерия! Рады видеть вас, леди Валерия! Как хорошо, что вы вернулись, леди Валерия! Улыбаемся, киваем, всем рады. В теории должно быть так, если верить видеозаписям с выходами всяких принцесс. На практике пушинка идет вся надутая, потому что Санаду, посмотрев на промятое и оволосяное кресло, сказал, что она не пони, а целая мохнатая лошадь. Я... Ну, у меня ощущение, что мозг чайной ложечкой выскребли, и он парит на пару метров выше головы, связанный с позвоночником, сильно натянутой нитью. Но изобразить дружелюбие я честно стараюсь. Главное, случайно не начать растворяться в окружающем, а то я как-то сильно растворяюсь, Потом трудно назад собираться, и на 25-й минуте Санадо меня сам останавливал, мол, чувствует, что рановато до переломного момента доходить. Возле крыльца расхаживает Валарион. Увидев меня, улыбается, а мне хочется выть. Все, о чем я мечтаю — упасть в кровать и уснуть, чтобы этот безумный день закончился. Но обещание есть обещание. Я из последних сил улыбаюсь Валариону в ответ и спускаюсь по ступеням. Идем. Красиво выглядишь. Уши Валариона розовеют. черно красную форму боевого мага он сменил на зеленый серебром костюм с пышным воротником. Пятнышко на шее, правда, не оттер, зато длинные волосы уложил в прическу с косичками и серебряными заколками цветами с лепестками из камушков. Плохо у него с конспирацией. Плохо. Любому ясно, что парень идет на свидание. Ладно, может, это спишут на то, что он мою свиту изображает. Как назло, сейчас у многих заканчиваются занятия, студенты отправляются в столовую, народу полно. Судя по бросаемым на Валариона завистливым взглядам, его и впрямь сочли моим приближенным. Если так дело пойдет, опять меня приветствуют, причем, кажется, эта рыжеватая девушка здоровается сегодня второй раз. Скоро и впрямь ко мне в свиту запросятся. Меня слегка передергивает от такой радостной перспективы. «Ладно, прорвусь как-нибудь». К счастью, на аллее непосредственно перед женским общежитием никого нет. Я шагаю быстрее, проскочить пока не заметили. Валарион с радостью прибавляет скорость, посматривает на окошко нашей с Никой комнаты. Там показывается бледное лицо. Ника застывает, вдруг ныряет близко к стеклу, улыбается. На крыльцо мы с Валарионом практически забегаем. Он хочет галантно распахнуть дверь, но его опережают двое гвардейцев. Они заходят, и до нас доносится горестный плач. «Они вернулись!» — подвывает кто-то. «Они опять вернулись!» Переглянувшись со мной, Валарион входит внутрь, я за ним, пушинка следом. На лестнице сидят две девушки, одна когда-то жаловалась, что некий парень сделал ей ментальное внушение. Чудо, что я узнаю ее опухшее от слез лицо. «Они вернулись!» — завывает она, покачиваясь из стороны в сторону. «Я снова их видела!» «Успокойся!» «Все хорошо!» Другая девушка гладит ее по всклоченным волосам. «Давай обратимся к профессору Санаду или к мисс Клэренс. Они вернулись! Они везде, везде!» От тоски и ужаса в ее голосе сжимается сердце. Вокруг девушки вспыхивают цветные пятна. Проморгавшись, присматриваюсь внимательнее. Кажется, вокруг нее сидят тени.